Глава восемнадцатая. Я впустил Заужского в калитку. «Пойдем в беседку, Лаврентий Павлович. Расскажешь, что с украденным Могоцветом. Кстати, вы уже закончили с домом?» «Закончили, Никита Васильевич», — кивнул пристав «А сегодня взяли тех троих, которые ограбили машину. Ширяев сдавал им склад за хорошие деньги. Кто они?» — поинтересовался я. «Не могу сказать, Никита Васильевич. Тайна следствия. Но хочу поблагодарить за то, что вызвали меня» полисмейстер был вынужден поручить это дело мне приятно слышать улыбнулся я но думаю что те трое которых ты арестовал действовали не сами по себе куда они собирались деть многогоцвет и особенно рубины то дорогой товар на улице в разносам торговать не будешь я выясню никита васильевич пообещал заужский обязательно но думаю, что вы ошибаетесь. Рисованные клянутся, что при могоцвету знали случайно, решили на удачу украсть его и припрятать, а уже потом найти покупателя». «А «Рубины?» — напомнил я. «Рубины были в той же машине. Тоже чистая случайность». «Ну, если ты так уверен, то не буду тебя учить», — улыбнулся я. В это время мой могофон коротко звякнул, на него пришло сообщение. Я взглянул на экран и недоуменно нахмурился. «Лаврентий Павлович, я отойду ненадолго. Ты пока отдыхай. Скоро будем накрывать на стол». Идя к задней калитке, я предупредил демона-менталиста. «Умник, будьте наготове. Мне не нравятся неизвестные, которые знают номер моего магофона. Остальным тоже не расслабляться». Я толкнул калитку и вышел в переулок. В том его конце, который выходил на боковую улицу, стояла черная машина. К ней прислонились два здоровяка в удобных куртках. Я оценил их обманчиво расслабленные позы и усмехнулся. Увидев меня, один из охранников открыл заднюю дверцу машины. Ее пассажир был на голову ниже своих амбалов и куда уже в плечах. Одет обыкновенно, не сразу и запомнишь. Его левую щеку наискось пересекал старый шрам. Вот и все приметы. А в целом, обычный мужчина средних лет. Но по тому, как подтянулись охранники и по его прямому оценивающему взгляду, я понял, это непосыльный. Человек неторопливо пошел мне навстречу. Руки он держал так, чтобы я мог видеть его пустые ладони. Его внимательный взгляд не отрывался от моего лица. На расстоянии трех шагов от меня он остановился и кивнул. — Добрый вечер, Никита Васильевич. Меня зовут Евгений Александрович Локин. Для друзей Жека мне нужно с вами поговорить. — Ты следил за приставом? — прямо спросил я. — Не я, — усмехнулся Локин. — Мои ребята. Его взгляд оставался холодным и цепким, он словно пытался прощупать меня. «Взять его под контроль, Ник!» — спросил умник. «Пока не надо», — ответил я демону. «Я скажу, если что». «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил я Локина. «Могоцвет, который вы нашли в доме на набережной Фонтанки, принадлежит мне и ко мне тоже». «Принадлежал», — поправил я. «Принадлежал», — согласился Локин. Вряд ли полиция мне его вернет. Пристав не знает обо мне. Исполнители меня не сдадут, им хочется жить, пусть и на каторге. Но когда я услышал, что в деле замешаны вы, то решил с вами поговорить. Я слушаю. — Я деловой человек, — усмехнулся Локин. — Иногда веду рискованные операции. Риск приносит деньги. Но я не собирался переходить дорогу Ликтору. — Это разумно, — усмехнулся я. — Вот об этом я и хотел вам сказать. Я спешу конфискованный товар в убытке и просто забуду об этом деле, и вас прошу сделать то же самое. — Это все? — уточнил я. — Да, — кивнул локин Пожалуйста, не говорите приставу Заужскому о нашей встрече. Сам на меня не выйдет, никаких следов я не оставил. Но вы рано или поздно нашли бы меня, поэтому я и приехал. — А что я получу взамен? — спросил я. «А чего вы хотите?» — улыбнулся Локин. «Я собираюсь вести дела в столице, и хочу, чтобы мои дела не пересекались с твоими. Никак и никогда». «Меня это устраивает?» — быстро сказал Локин. «Тогда ты об этом и позаботься». Я протянул руку. «Ключи?» «Какие ключи?» — наигранно удивился Локин. «От дома и склада». Усмехнувшись, он достал из кармана связку ключей и отдал мне. «Никита Васильевич». «Вы не хотите поработать вместе? Возможно, вам понадобится охрана?» «Нет, Евгений Александрович», — ответил я, — «вести дела с тобой я не стану». «Понял», — серьезно кивнул Локин. «Тогда прощайте, Никита Васильевич, приношу извинения за досадную случайность». Он повернулся, но я остановил его. «Евгений Александрович, пристав Заужский, мой человек, вы меня понимаете?» «Да, Никита Васильевич», — сказал Локин, — «понимаю». Приставу ничего не угрожает. Он коротко кивнул и пошел обратно к своей машине. Я дождался, когда они уедут. Аккуратно опустил ключи поглубже в карман и вернулся в сад, не забыв запереть за собой калитку. Пристав Заужский по-прежнему сидел в беседке, но перед ним уже стоял бокал с коньяком и тарелочка с красиво разложенными на ней ломтиками лимона и сыра. Алена Ивановна позаботилась. «Лаврентий Павлович, значит, ты уверен, что кража была случайной?» «А почему вы спрашиваете?» — насторожился пристав «Тоже хочу быть уверен. Краденое хранили в моем будущем доме». «А, вот в чем дело!» — пристав понимающе кивнул. «Не беспокойтесь, мы там закончили, и больше не побеспокоим ни вас, ни ваших людей». «Вот и хорошо!» — улыбнулся я. «Что-то я проголодался!» За столом собрались все. Я делал вид, что увлечен разговором с приставом Заужским, а сам искосо наблюдал. Меня удивило, как всего за несколько дней сблизились люди, которые раньше даже не были знакомы. Аня и Ваня Торопов не отходили друг от друга. Маша сидела между дедом и прадедом и счастливо улыбалась. Алена Ивановна то поправляла скатерть, то раскладывала вилки, то подвигала блюдо чтобы всем было удобно до них дотягиваться. Гриша Баритинский так умело жарил мясо на мангале, как будто занимался этим всю жизнь. В самом деле... Дружная семья собралась за общим обедом, и все то и дело поглядывали на меня. Я не стал тянуть время, поднялся и обвел всех взглядом. Разговоры смолкли, словно кто-то невидимый выключил звук. «Судьба часто бывает мудрее нас», — улыбнулся я. «Думаю, она не просто так свела нас вместе». Семен Евграфович солидно кивнул в знак согласия. Нам с вами выпали удивительные приключения. Мы неплохо узнали друг друга. Мы знаем, что здесь на каждого можно положиться, как на самого себя. Скоро мы с Кирой уезжаем в свое поместье. Если кто-то из вас хочет поехать с нами, просто скажите об этом. Я буду рад. Меня слушали, затаив дыхание, а затем Степа Лабуаль поднялся с места. — Я хочу поехать! — кивнул он. — Я... «Хочу осмотреть твои аномалии, Никита, и черную аномалию ты обещал мне показать. Думаю, что смогу принести пользу. Я поеду. Решено!» Я с улыбкой кивнул. «Рад твоему решению, дружище. Добро пожаловать!» и «Я поеду», — сказала Алена Ивановна. «Мне нравится быть среди людей. Я люблю готовить, а еще больше люблю тех, кому нравится моя кухня. И кире Андреевне моя помощь не помешает». «Ваша помощь неоценима, Алёна Ивановна», — улыбнулся я. «Рад, что вы решились». А «У меня отпуск в Академии, я не знаю, насколько он затянется», — немного растерянно сказал Николай Степанович Лабуаль. «Если вы позволите погостить в вашем поместье, то я могу помочь с исследованиями». Он взглянул на своего молодого отца. «Уверен, что ваша помощь нам очень пригодится», — согласился я. «Я хочу поехать с дедушкой», — звонко сказала Маша. «И с прадедушкой. Я могу помогать всем». Она смутилась и покраснела. «Места всем хватит», — серьезно кивнул я. «И работы тоже». И покосился на пристава, который с любопытством следил за происходящим. «А я бы тоже поехал», — неожиданно рассмеялся Баритинский. «Но не могу. У меня свои поместья. На кого я их оставлю?» «А еще у тебя молодая невеста», — напомнил я. «Ничего, пригласишь нас на свадьбу». «Конечно приглашу, даже не надейтесь отвертеться». и «Я бы поехал», — сказал Ваня Торопов. «Но у меня здесь работы полно». «Ничего», — подбодрил я его, — «заезжайте в гости». «А я буду вашим представителем в столице», — невозмутимо кивнул Семен Евграфович. «Вот и договорились», — усмехнулся я. «А теперь будем праздновать». Напряжение мгновенно спало. Все весело зашумели, засмеялись, зазвенели посудой. боретинский восхищенно покрутил головой. «Никита, как ты умудряешься собирать у себя лучших людей? Такими темпами род Волковых станет самым сильным в империи!» «В этом и состоит план!» — важно кивнул я. «Тебе бы еще титул повыше!» — подначил меня Баритинский. «Хотя бы графа! А то что это такое в самом деле? Барон!» «Будет и титул!» — усмехнулся я. «Все еще впереди, Гриша!» «А я и не сомневаюсь», — заявил Баритинский. «Выпьем?» «А давай», — согласился я. «Зарод волковых!» — завопил Гриша, поднимая бокал. «Зарод волковых!» — ответил Степа Лабуаль. «Зарод волковых!» — кивнула Алена Ивановна. Кира восхищенно посмотрела на меня, а Присов заушки ушки удивленно улыбнулся. «Барон, где ты собираешься всех размещать?» — спросил меня Илья. «Спасибо, что напомнил. Сейчас позвоню Арсению и предупрежу, чтобы не отпускал строителей». Я достал магафон и набрал номер Арсения, но никто не ответил. Тогда я позвонил Косте Захарову, но в трубке звучали только короткие гудки. «Странно», — нахмурился я. На удачу набрал еще Аркадия, но на этот раз не услышал даже гудков. Магафон просто молчал. Я недоуменно покачал головой. «В следующий раз оставлю старшим Потапа и выдам магафон ему». Гриша Борисинский весело хлопнул меня по плечу. «Брось, Никита! Парни заняты, очевидно же! Если что-то случится, они сами тебе позвонят!» Взгляд Цепляева прыгнул в сторону. «Какие деньги?» «Мой сын арестован», — напомнил Прокудин. «У меня есть связи в столице, но для того, чтобы вытащить сына, одних связей будет мало, понадобятся деньги». «Сколько?» Прокудин глубоко вдохнул и твердо сказал. «Двести тысяч червонцев!» «Ты с ума сошел, Петя?» испуганно возразил Цепляев. «Откуда у меня столько?» Прокудин оперся руками на стол и навис над губернатором. «Не время жадничать, Захар. Если мой сын пойдет под суд, то и меня потянут за ним. А тогда и ты не отвертишься. Дай денег. Я вытащу сына, мы вместе утопим Волкова, а ты заберешь его аномалией себе». Конечно, Прокудин не собирался упускать свою долю, но сейчас нужно было поманить Цепляева сладкой морковкой. Губернатор жадный, он согласится. «Нам надо держаться вместе, Захар», — надавил Прокудин. «А деньги еще заработаем». «Ладно», — через силу кивнул Цепляев. У него уже не было сил противиться напору Прокудина. Стремительные перемены, которые произошли всего за несколько часов, подкосили губернатора. Хорошо. Цепляев тяжело поднялся и пошел в приватную комнатку. Прокудин шел за ним. Открыв сейф, Цепляев принялся бросать пачки купюр прямо на кровать. Прокудин довольно кивнул. Взял тревожный чемоданчик губернатора, вытряхнул из него ненужное барахло и сложил внутрь деньги. Аккуратно защелкнул замки. И тут в кабинете тревожно зазвонила спецсвязь. Не выпуская из рук чемодан, Прокудин вернулся в кабинет и снял трубку. прокудин слушает «В месте волкова никого нет», — доложил командир гвардейцев. «А где они?» — не понял Прокудин. «Не знаю. Мы обыскали дома все помещения. Здесь пусто». «А машины?» «Машин тоже нет. На земле свежие следы». Тревога неприятно кольнула Прокудина в самое сердце. Куда могли подеваться люди волкова А что, если они узнали о готовящемся нападении? Что, если они прямо сейчас едут в Новгород или в столицу? «Да нет, бред». Наверняка они просто ушли в одну из аномалий. Так уж все совпало, такой сегодня день, неудачный. «Оставайтесь там», — сказал Прокудин командиру гвардейцев. «Дождитесь, когда люди волкова вернутся, и арестуйте их». «Принял», — ответил командир. Положив трубку, Прокудин принялся перебирать варианты. «Что еще можно сделать? Черт, ну почему у него нет опыта в полицейских операциях?» «Точно! Полиция!» «Надо вызвать жандармов на всякий случай и перекрыть дороги». «Захар», — позвал он губернатора, — «звони полисмейстеру, пусть перекроет все дороги в Холмском уезде, надо, чтобы машину в Волково остановили, и пусть пришлет жандармов сюда, в управу». «Думаешь, они рискнут сунуться сюда?» — не поверил губернатор. «Здесь же охрана!» «Это просто на всякий случай», — успокоил Прокудин губернатора. Но тревога не отпускала. Повинуясь ей, он машинально подошел к двери, взялся за ключ, чтобы запереть дверь изнутри. И тут створка распахнулась силой, ударив Прокудина по лицу. Помощник губернатора схватился за расквашенный нос и с криком повалился на пол. Теплая кровь стекала по пальцам, мгновенно стало нечем дышать. Со свистом втягивая в себя воздух, Прокудин увидел, как в кабинет вошли двое мужчин. Один из них остановился над Прокудиным и приставил к его шее острие длинного тонкого меча. Вслед за ними в кабинет в перевалку ввалился здоровенный медведь. Он встал на дыбы и угрожающе зарычал на губернатора. Между длинных медвежьих когтей с сухим треском искрили синие молнии. Я махнул рукой на попытке дозвониться волкова В конце концов мы собрались за столом, и как ни крути, а я был тут главным. Не стоило смущать всех присутствующих своим озабоченным видом. Я полностью доверял Косте Захарову и Арсению. Если не отвечают, значит заняты, освободятся и перезвонят. И все же я отозвал в сторону Илью. «Ильюха, ты не знаешь, что император решил со старшим Прокудиным?» Илья пожал плечами. «Не все делается так быстро, как нам бы хотелось. Сейчас идет служебное расследование по делу его сына. Младший Прокудин отстранен от должности и сидит под домашним арестом. А в Новгород император направил проверку из казначейства». — И все? — удивился я. — А тебе мало? — усмехнулся Илья. — В имперском казначействе ревизоры злее цепных псов. Если найдут хоть малейшее нарушение, то вцепятся в губернатора мертвой хваткой. А знаю замашки чиновников такого ранга, я тебя уверяю, нарушения найдутся. Ты-то чего беспокоишься? — Не знаю, — признался я. — В общем-то, не из-за чего вроде, но сердце почему-то не на месте. «Снова твое чутье?» — насторожился Илья. «Да», — кивнул я. «Знаешь, это могут быть неполадки связи», — предположил Илья. «Погоди минуту, я выясню по своим каналам». Он достал мегафон и быстро набрал номер, задал несколько вопросов, подождал минуту и внимательно выслушал ответ. «Информация точная?» «Понял. Все, отбой». Илья с удивленным видом повернулся ко мне. «Связи нет во всей новгородской губернии. Мой заместитель дозвонился до местной станции связи. Ему ответили, что связь отключили по приказу губернатора». «Черт, я так и знал!» «Да погоди, ты тревожится, барон!» — нахмурился Илья. «Это может быть простым совпадением». И тут в моем кармане настойчиво запиликал мегафон. Я взглянул на экран и быстро поднес мегафон к уху. «Слушаю, Ваше Величество!» Илья расслышал мою фразу и яростно замахал руками, призывая всех собравшихся за столом замолчать. «Добрый вечер, Никита Васильевич», — вежливо ответил император. «Я слышу, у вас там весело?» «Так и есть. Празднуем успешное окончание суда». «Рад за вас. А вот мне, к сожалению, не до веселья. Да и вы, судя по всему, многого не знаете». «Что-то случилось?» — насторожился я. «Случилось, Никита Васильевич. Мне только что доложили, что ваши люди пробрались в губернскую управу и взяли в заложники губернатора». «Огненные демоны. Мое чутье снова меня не обмануло. На этот раз, к сожалению. Мои люди?» «Да, их двое. Еще с ними медведь. Гвардия окружила управу, но ваши люди грозят убить губернатора в случае штурма» а медведь швыряется в гвардейцев молниями.